Глава 13. Как только их внедорожник выехал на открытое пространство, Руслан почувствовал головокружение. Он глубоко выдохнул и зажмурился. Свежий весенний воздух опенил его. Вроде бы и помещение на комплексе комфортное и просторное, и вентиляция работает хорошо, но разве сравнишь? Он обернулся к Саше и по расстеренному выражению лица понял, что тот чувствует то же самое. Сматроф отстранённо вёл машину. За зиму Руслан привык воспринимать окрестности комплекса как снежное море глубиной в человеческий рост. Сейчас же лес вокруг благоухал жизнью. На деревьях среди густой и яркой, даже в тусклых рассветных лучах листвы, всё ещё попадались запоздалые белые цветочки. Слышался щебет ранних птиц. Василиевич, мне кажется, расчёт радиационный фон тут нормальный. Людей нужно выпускать наружу, а то они с ума сойдут под землёй. Я вот только сейчас понял, как мне этого не хватало и как мало нужно человеку для счастья. Руся, давай ты не будешь меня учить, что делать, бросил Смотров, не отрывая взгляда от дороги. Мы не можем рисковать безопасностью комплекса и людей, пока все угрозы не оценим. И когда же ты планируешь завершить анализ рисков? Как только, так сразу. Вот в город сегодня заглянем, тогда, может, картина и прояснится. Не могли же все 70.000 жителей и дуба дать. Дорога вела сквозь лес, который плотно подступал к обочинам, лишь изредка уступая место небольшим прогалинам. Неспешная поездка через утренний лес навеяла Руслану мысли о прошлой жизни, нормальной жизни, с множеством мелких и не очень проблем, но не этой пугающей неопределённостью, которую внушал новый мир, мир рухнувших государств и лопнувших хозяйственных связей, мир искалеченной цивилизации без электричества, супермаркетов и автозаправок. Какой теперь прок от стиральных машин, микроволновок, телевизоров? Все эти достижения цивилизации теперь просто куски железа и пластика, такие вот вещи в себе. Что, если все эти блага сохранились где-то в Южном полушарии, а может и в отдельных регионах Европы? Но сколько они продержатся в условиях отсутствия сырья и запчастей? Сколько же времени потребуется, чтобы восстановить все построенное человеком, все, что так важно для современной цивилизации? электростанции, линии передач, железные дороги придётся строить заново. Но чтобы строить, нужно восстановить управление, вернуть власть. Наверняка сейчас повсюду орудуют бесчисленные вооружённые банды. Кому-то ещё предстоит их объединить либо уничтожить. Только после того, как появится сильный центр, возможно строительство чего-то нового вокруг него. А сейчас что? Скатимся в грабовладельческий строй. Руслану стало не по себе, когда он подумал о людях в котором придётся не только выживать самим, но и воспитывать детей в новой реальности. Если задуматься, то Смотров вновь оказывался прав, ставя безопасность огарты превыше всего. Возможно, такие лидеры и нужны новому миру, жёсткие, беспринципные и решительные. Было у этого возлашчастного мира ещё одна особенность. Немезида оставалась на орбите, но отпечатки её присутствия проявлялись на поверхности планеты. Загадочные пятна продолжали множиться, продвигаться на север. В ближайшее время они должны были появиться и в окрестностях Агарты. В том, что они не несут в себе ничего хорошего, не сомневался никто. От мысли о будущем Руслан отвлекли пейзажи настоящего. Лес резко расступился, и внедорожник въехал на деревенскую улицу. Несколько десятков домов, разбитые окна и поросшие травой дворы. Мои бойцы уже прочесали это село. Людей нет, так что опасаться нечего, сообщил Смотров. Главную угрозу он по-прежнему считал людей. Руслану было сложно с этим не согласиться. Честно говоря, было бы спокойнее, если бы они были, раздался с заднего сиденья голос Саши. Надо же, я думал, ты там уснул. Смотров, взглянул на Сашу через зеркало заднего вида. Скоро приедем. Машину запаркуем в лесу где-то за километр до въезда в Чайку, дальше пойдём пешком. Минут через 5 он выбрал подходящий съезд и немного пропетляв по лесу, спрятал внедорожник в густом кустарнике. Все выбрались из машины, потягиваясь и разминаясь. Второй автомобиль свернул в противоположную сторону и также скрылся среди зелени. Смотров достал свой телефон, который теперь выполнял функции калькулятора и оффлайн-карты, и показал Саше. "Шлемы надень быстро", буркнул Смотров. Когда его приказ был выполнен, он указал пальцем на экран. "Мы сейчас примерно здесь. Насколько я понимаю, нам нужно сюда". "Да, всё верно", подтвердил Саша. "Хорошо, значит, выступаем". Смотров в первом двинулся в путь. Держитесь за мной и старайтесь не шуметь. Опарней ждать не будем. Они пойдут вокруг. В наши шлемы встроены рации. Он постучал пальцем по шлему в том месте, где у него располагалось ухо. Так что если потребуется, они с нами свяжутся. До края леса добрались минут через 10. Смотров остановился у развесистого дуба и жестом приказал остановиться. Саша замер рядом с Русланом, бледный как стена. Руслан хорошо понимал волнение товарища и, положив руку ему на плечо, крепко сжал. Саша повернулся к нему и благодарно кивнул. Присев на одно колено, Смирнов достал бинокль и стал смотриваться в виднеющееся неподалёку дома, от которых их отделял неширокий пустырь. Вон тот дом наш. Сашо указал пальцем на солидный двухэтажный дом, окружённый забором из широких кирпичных столбов, скованных секциями между ними. Смотров оглянулся и, проследив за Сашиной рукой, Молча направил бинокль в нужном направлении. "Василич, я, конечно, не специалист в разведке, но что ты хочешь там сейчас увидеть?" не сдержал любопытство Руслан. "Даже если в доме кто-то и живёт, то они наверняка сейчас спят, как и соседи. Раз не специалист, значит, не лезь куда не просят", отрезал Смотров. Помолчав минуту, он всё же пояснил: "Нам и нужно, чтобы все спали, а дома могут и другими способами говорить о том, что в них кто-то живёт или наоборот, не живёт". какими. Теперь уже любопытствовал Саша. Разными. Например, возле дома может быть обработан огород, клумбы с цветами, что угодно. Те же собаки или другие домашние животные, или, как вам наглядно продемонстрировала Ларцева, тосило, что мы проезжали. Дома могут стоять без окон на крыше. Надеюсь, тебе не надо объяснять, какие признаки что означают. Он бросил на Сашу мимолётный взгляд и, не дожидаясь ответа, вернулся к биноклю. Признаков жизни я пока на твоей даче не наблюдаю. Как впрочем и явных признаков запустения. По соседям та же картина. Думаю, можем аккуратно подобраться к дому. Идти придется через пустырь, поэтому аккуратно, значит быстрее и тихо. Пошли. Смотров сунул бинокль в отведенный для этого карман куртки и расторопно направился к дому. Руслан среагировал мгновенно и отстал от Смотрова всего на пару шагов. Оглянувшись, он заметил, что Саша застыл и стукалом. Руслан энергично махнул, призывая следовать за ним. Саша выпучил глаза и, подпрыгнув на месте, рванул так, что обогнал Руслана и Сматрова за считанные секунды. Вот же лень. Стой, придурок, услышал Руслан сдавленной ругой Сматрова. Саша прибавил скорости. Сматров на ходу наклонился и схватил ком земли, который тут же запустил в Саши прямо между лопаток. С глухим стуком комок разлетелся на части, и, как обычно разлетаются снежки в хороший мороз. Саша от неожиданности дёрнулся, зацепился одной ногой за другую. И Михайлов со всех сторон руками загремел на землю, не добежав до забора. Смотров поравнялся с ним, когда Саша приподнимался на колене. Сергей Васильевич подхватил его за шкирку и не отпускал, пока они вместе не добрались до дома. Он присел на колено возле одного из кирпичных столбов и усадил рядом Сашу. Руслан последовал их примеру. "Тебе жить надоело", прошептал Смотров Саше, а затем повернулся к Руслану. "Как там у вас говорят, куда ты поперёд, батя в пекло?" как-то так, кивнул Руслан. Ты знаешь, что такое пекло? смотров пронзил Сашу взглядом. Это то, что я тебе устрою, если ты ещё раз подобный фокус выкинешь. Я же чётко сказал держаться за мной. Что тут сложного? Извините, Сергей Васильевич, промямлил Саша, перенервничал, растерялся. Твоя растерянность в этой ситуации может стоить жизни, и не только твоей. Повторяю ещё раз. Беспрекословно выполняем всё, что я говорю, никакой от тебя тяны. Смотров дождался, пока они кивнут. Значит так, Вы сейчас сидите здесь и не высовываетесь, пока я не дам вам соответствующую команду. Понятно? Руслан с Сашей опять кивнули. Ждите. Смотров перемахнул через кованую секцию и бесшумно скрылся за углом дома. Руслан с Сашей молча сидели на месте, вглядываясь в окна. Не похоже, чтобы в доме кто-то был, прервал молчание Саша. Напрасно мы сюда припёрлись. А я так надеялся, он вздохнул и поник. Не вешай нос. Даже если их нет в доме, это не значит, что их нет где-то поблизости. Старики, которых мы приютили на агарте, поступили вполне логично. Они объединились, чтобы пережить зиму. Думаю то же самое и не менее логично для двух женщин. Проще найти кого-то, с кем делить все тяготы, чем выживать самим. Посмотрим, пробубнил Саша, не поднимая головы. Минут через 10 вернулся Смотров. Он вольяжно вышел из-за угла дома, махнул им рукой и опять скрылся за углом. Руслан толкнул в плечо Сашу, погрузившегося в свои мысли, и перепрыгнув забор, последовал за Смотровым. Саша в этот раз не тормозил и держался чуть позади Руслана. Смотров ожидал их возле следующего угла дома, за которым открывался вид на большой, как парк, двор, выходящий на берега реки. "Красиво", протянул Руслан. "Да, раньше летом тут хорошо было", грустно сказал Саша. "Что-то нашли, Сергей Васильевич. Сейчас в доме никто не живёт". Я также осмотрел соседние дома. Та же история. Но у всех домов в округе есть ещё одна общая черта. Смотров повернулся к Саше. Допускаю, что дома в этом районе принадлежали состоятельным людям, так? Я всех не знал, но соседи были не из бедных. А какое это сейчас имеет значение? спросил Саша. А такое, что мы подошли к домам с северной стороны, а сейчас стоим с южной. Ничего не замечаете? Руслан с Сашей начали усиленно вертеть головами, пытаясь высмотреть, на что намекает Смотров. Первым сориентировался Саша. На крыше были солнечные панели и на гараже тоже, а сейчас их нет. И у соседей тоже. Правильно, сказал Смотров. А ещё дома целые стоят, ни выбитых окон, ни выломанных дверей. Это значит, у Саши отвисла челюсть. Это значит, что нам нужно всё-таки проникнуть в дома и проверить, что там осталось. Вы же наверняка держали там какие-то запасы: консервы, алкоголь на случай спонтанного приезда. Да, у папы тут всегда был, как он говорил, стратегический запас. Вот его наличие нам и нужно проверить. Смотров критически осматривал фасад здания. Так, ключей у тебя нет, а дверь ломать или стёкла бить не хотелось бы. Ты не знаешь, как ещё можно проникнуть в дом? Да никаких тайных способов нет. Саша пожал плечами. Это всего лишь дача, а не Хогвартс какой-то. Но двери тут обычные. Мама часто говорила папею, что нужна бронированная дверь или шторки на окнах. Но он считал это лишним в охраняемом посёлке. Понятно, тогда других вариантов нет. Смотров подошёл к ближайшему окну и ударом приклада своего автомата разбил стеклопакет. Затем он просунул руку в образовавшуюся брешь и повернул ручку, открывая окно. Он же первым влез в дом. Несмотря на дорогой дизайн и красивую мебель, в доме было неуютно и сыро. Пол и мебель покрывал слой пыли, в некоторых местах завелась плесень. Ну давай, проводи экскурсию. Обратился с Смотровым к Саше. Мы же как-никак у тебя в гостях. Саша юмора не оценил и с непониманием взглянул на Смотрова. Я говорю, показывай, где отец твои запасы хранил. Погреб какое-то или что у вас тут было? Погреба нет. Река слишком близко, грунтовые воды высоко. Но за кухней была кладовая, нам сюда. Саша открыл дверь комнаты, в которую они влезли, и вышел в коридор, ведущий к входной двери, но направился в противоположную сторону. проходя по коридору, смотров жестом указал Руслану на пустую подставку для вазы. Сама ваза, точнее её осколки, лежали рядом на полу. Саша свернул направо и открыл большие двойные двери со стеклянными вставками, за которыми их ждала кухня. Просторная комната, оборудованная со вкусом и по последнему слову техники. Руслан мог только представить, какие воспоминания сейчас окружили Сашу. Саша тем временем прошёл почти до противоположного конца комнаты. которая оканчивалась широким и высоким окном, и свернул в скрытую дверь слева. Комната за дверью тоже оказалась впечатляющих размеров, как для кладовой. И если не считать пыльных стеллажей вдоль стен, была абсолютно пустой. Смотров помолчал, давая ребятам время осмыслить увиденное, затем озвучил выводы сам. Итак, мы имеем пустой дом, в котором явно никого давно не было. Все окна и двери целы, но ну, по крайней мере, были целы. Похоже, что бытовая техника и мебель тоже на месте. Не достает только солнечных панелей. Уверен, что аккумуляторы для них тоже отсутствуют. При этом кто-то аккуратно снял панели и вынес все припасы, зацепив при этом вазу в коридоре. А потом этот кто-то закрыл за собой дверь на замок. Он выжидающе посмотрел на вновь побледневшего Сашу. Поздравляю тебя, Антонов. Похоже, кто-то из твоих был здесь. И поскольку трупов мы тоже не нашли... Думаю, что твое и сейчас там, куда уехали все припасы с панелями. Саша выпучил глаза, а потом развернулся и направился на выход из кухни. Опять он за своё, проворчал Смотров. Ты куда собрался? В котельную, проверю аккумуляторы, не оборачиваясь ответил Саша. Аккумуляторов действительно не было на месте, что подтвердило теорию Смотрова. Дом покинули тем же способом, как и проникли. Посещение дачи дало Саше не только возможность прикоснуться к счастливому прошлому, Но ну и новую надежду на то, что его родные все же живы. Руслан, ну это тоже подняло настроение. Возможно, все было не настолько плохо, как он себе вообразил. Сматров тем временем связался с Хитровым по радио. Так, вы все слышали? Они уже подошли к чайке с другой стороны. Обстановка там такая же, как здесь. Они обходят поселок по периметру с востока. Мы с вами сейчас возвращаемся к дороге и через нее сразу в лес. Подойдем к поселку с запада и будем двигаться на юг. там встретимся с группой Хитрова и решим, что делать дальше.